Глава восьмая. Весь остаток недели мы провели вчетвером. Почти на всех уроках я садилась с Капюсин за одну парту, а Пьер и Квен занимали места позади. Обедали мы тоже вместе, у нас появились любимая лавочка в сквере и любимое кафе, где мы сидели в плохую погоду. Капюсин и Пьер соревновались между собой в язвительности и остроумии, а мы с Квантоном посмеивались над ними. Впервые за очень долгое время я, наконец, чувствую себя в безопасности. Искренне смеюсь, участвую в разговорах и не пытаюсь стать невидимкой, ощущая ни с чем не сравнимое вдохновение свободы. Но, как известно, у всего есть темная сторона. Она может не бросаться в глаза, но ее холод невозможно не почувствовать. Моя темная сторона – это мое прошлое, Мика, от которого я вроде бы убежала. Но есть кое-что, от чего я не смогла спрятаться. Это ты. Я не могу перестать думать о тебе. Сидя с друзьями, я думаю, каково было бы, если бы ты был с нами, в компании своих сумасшедших кузенов и не менее сумасшедших Капесин. Каково было бы, если бы ты был жив? Мне не хватает тебя. Я так хочу делиться с тобой всем, каждой мелочью. Пересказывать тебе наши разговоры и шутки. Мне хочется, чтобы ты сидел рядом со мной на нашей лавочке в сквере. А мысли о тебе невольно приводят меня к Рафаэлю. В понедельник после обеда он не возвращается в школу. Не возвращается ни на следующий день, ни через день, и так до конца недели. По утрам я одна из первых захожу в класс, сажусь за парту и жду. Жду его появления, того мига, когда вновь его увижу. И после звонка я еще минут 15 поглядываю на дверь в надежде увидеть его среди опоздавших. Но Рафаэль не приходит. Квантон никогда не упоминает ни о той ночи, ни о поведении Рафаэля в мой первый школьный день, ни о его прогулах. Пару раз я была почти готова сама задать ему вопрос, но шестое чувство подсказывало, что Квен не ответит. Он не из болтливых. А еще я замечаю, что кое-кто еще тоже ждет Рафаэля. Мадам Феррар точно так же встречает взглядом каждого ученика, заходящего в ее маленький класс. В пятницу она не выдерживает. «Да Леона, в вашем полку потери?» Парни смотрят прямо на нее и молчат. Шутка не удалась. Губы Пьера сжимаются в тонкую линию. Квантон бледнеет и опускает глаза. «О, Господи, что случилось?» С тревогой в голосе спрашивает Феррар. «О чем вы говорите, мадам?» Не поднимая глаз, шепчет Квантон. «И если вы о Рафаэле», — начинает Пьер, то он уехал на несколько дней к семье в Швейцарию. Директор в курсе и должен был оповестить всех учителей. Тихим голосом заканчивает за него Квантон. «Мне никто ничего не сказал», — озадаченно произносит мадам. «В таком случае вам стоит поговорить с директором, а не с нами», — не скрывая раздражения, говорит Пьер. Учительница кивает и продолжает урок, но за нашим столом повисает тягостная, напряженная атмосфера. «С ним все хорошо?» – шепотом интересуется Капюсин, заглядывая Пьеру в глаза. Пьера отвечает не сразу. «С Рафаэлем?» – переспрашивает он спустя минуту, будто только что понял ее вопрос. Он просто прогуливает школу. «Но ты же сказал, что он уехал к семье. Он в Париже. По тону Пьеры ясно, он не хочет развивать эту тему. Это Квантон звонил директору», – добавляет он, отворачиваясь. Во всем классе лишь я одна понимаю, что сейчас произошло. Какую рану в сердцах двоих кузенов потревожила своей неловкой шуткой мадам Феррар. У Делеонов правда потеря в полку. И это потеря, ты и Мика. В пятницу после уроков к нашей четверке подходит Лор. «Как дела?» Лучезарно улыбаясь, интересуется она. Купюсин приподнимает бровь. «Что тебе нужно? Давай ближе к делу». «Ну и прием!» Усмехается Лор. «В субботу я устраиваю у себя вечеринку и хочу позвать весь класс. «Мы ведь в терминале последний школьный год, вот, в общем-то, и все. Вы придете?» Мы переглядываемся. «Да бросьте, это всего лишь вечеринка, музыка, выпивка, танцы. Будет весело». Мы молчим. «Весь класс придет», — неловко бросает Лор. «Без проблем», — после затянувшейся паузы отвечает Квантон. Очевидно, он просто пытается закончить этот нелепый разговор, а на самом деле не намерен приходить. «Вы точно придете?» Почувствовав подвох, переспрашивает Лор. Постараемся. Пожав плечами, вставляет Пьер. И тут неожиданно для всех присутствующих Капюсин вытаскивает мобильник и сует его Лор. Записывай адрес. Лор вновь улыбается, быстро печатает адрес и возвращает телефон. Шестнадцатый округ? Это недалеко от моего дома, говорит Капю. Ну вот и славно. Значит, вы все придете? Капюсин щурит глаза и внимательно смотрит на Лор. Мы все придем. Окей. Тогда до завтра. И она перебегает дорогу, направляясь к своей компашке. Так. Немного озадаченно начинает Пьер. «Какого черта мы туда идем?» «А почему нет?» «Мы правда в терминале, это последний год школы, нужно сделать его интересным», отвечает Капюсин. «Если тебе не хватает вечеринок, сказала бы мне, мы с Квеном можем устроить у себя, опереться к этой дуре мне как-то не хочется», хмурится Пьер. Капюсин делает вид, будто ищет что-то в сумке. «Мне кажется, она пригласила нас с какой-то целью, скорее всего, из-за вас». В любом случае, я собираюсь надеть сногсшибательное платье и стать звездой этого вечера, чтобы ни один парень в квартире даже не посмотрел в сторону Лор. Пьер цокает языком. А без нас ты этого сделать не можешь? И можно поинтересоваться, откуда в твоей голове возникло такое дурацкое желание? Капюсин как-то рассказала мне, что когда она перешла в эту школу, Лор пустила про нее отвратительную сплетню, слепленную с больной фантазией и вычитанной в Гугле информацией о венерических заболеваниях. Парни обходили Капюсин стороной, а она никак не могла понять, почему. Все перешептывались, разглядывали ее с нездоровым интересом, а кто-то даже крикнул «больная шлюха» из-за угла в коридоре. Думаю, Копю собралась на вечеринку не для того, чтобы привлекать внимание каких-то идиотов. Ей просто хотелось сделать так, чтобы эти идиоты искусали себе все локти. На вражескую территорию без друзей не ходят. Подмигнув Капюсин, отвечаю я и, подпустив в голос сарказма, спрашиваю Пьера. «Или ты бросишь друзей на поле битвы?» «Что-то мне подсказывает, что он первым начнет увиваться вокруг звезды вечера». С усмешкой вставляет Квен, и я понимаю, он наверняка знает про ту сплетню и, возможно, понимает желание Капюсин. Квантон – парень чуткий, во все вникает. В компании он чаще всего молчит и слушает, и делает выводы. Он действительно очень живо может описать характеры людей и их поведение. Пьеру же такие тонкости неинтересны, но сейчас под насмешливым взглядом Квену он вдруг становится серьезным. «Я пойду», – говорит он, заглядывая в глаза Капю. И если тебе нужно что-то кому-то доказать, я помогу. Но знай, это глупо. Чужие домыслы просто не стоят твоего времени. Ты выше этого дешевого дерьма». Капюсин обнимает Пьера. «Я знаю, что лучше не брать такие вещи в голову, но мне просто хочется один раз показать ей, кто главный, поставить ее и всю эту тупую компанию на место». Честно признается она. «Хорошо», – улыбается Пьер. «Тогда в субботу вечером у нас спецоперация». «Спасибо вам». Смущенно заливаясь краской, шепчет Капюсин. «И, Леа, платье на вечеринку возьмешь у меня?» «Все не настолько плохо», пытаюсь отшутиться я. «Все хуже некуда. С чувством стиля у тебя беда. Я не пущу тебя на вражескую территорию без правильного снаряжения». «Ты только что сказала, что я увижу Леа не в дурацких подростковых джинсах и серой толстовке?» «Я, кажется, слышал слово «платье». «Квен, суббота обещает быть интересной», — восклицает Пьер. Квен качает головой. «Ты озабоченный». «Когда рядом с тобой происходит такое», уставившись на вырез майки Капюсин, заявляет Пьер. «Сексуально озабоченным станет кто угодно. Они хохочут. Мы никогда не перестанем пошлить, да?» «Секс и деньги – это то, что правит миром», серьезно отвечает Квен. На этот раз глаза закатывает Пьер. «Поехали домой, а то чувствую, кто-то пытается пофилософствовать на тему пошлости». «Пофилософствовать можно на любую тему, мой дорогой кузен». «Как тебе тема, Квен, заткнись!» «А как тебе, да пошел ты!» «А как вам тема? Я обожаю вас всех!» Веселые нотки в голосе Капюсина заставляют парней улыбнуться. «Нет, категорически не подходит. Необходимо внести кое-какие коррективы. Например, заменить последние два слова на тебя, Пьер». Глумится будущий президент. Квен поднимает руки в знак капитуляции. «Я ни на что не претендую». «Дамы, может подвести вас домой?» Предлагает месье президент. «Моя мама уже тут. Капю показывает на красной пижо на обочине». «Но ты можешь заехать за нами завтра и отвезти нас на вечеринку». «Пришли мне адрес и время», – кивает Пьер. «До завтра». «До завтра», – прощается она, целуя нас в щеке. «А что насчет тебя, Леа? Подвезти?» «Думаю, нам не по пути». «Без проблем, мы любим кататься», – вставляет Квен. «Да дело не только в этом. Я еще в библиотеку хотела забежать. Так что спасибо вам, парни, но увидимся завтра». Никто из них не настаивает. Пьеру приходит СМСка, и он погружается в чтение. Квантон с сомнением смотрит мне вслед, будто обдумывая, стоит ли настаивать, а я быстрыми шагами удаляюсь прочь. Я могу назвать любой адрес, и ребята отвезут меня туда, но мне не хочется им врать. И говорит, что я живу в хостеле тоже. К тому же я правда каждый день хожу после уроков в библиотеку. Сижу там до самого закрытия и только потом еду домой. За стойкой регистрации хостела сидит теперь индус лет сорока, который чаще всего даже не здоровается. Я пару раз писала тюгу и спрашивала, как у него дела. Но дальше трех сообщений диалог у нас не идет. Обычно он отвечает, подробно описывая перемены в своей жизни. Я охую, ахую и поздравляю его. На этом все. Но я по нему скучаю, Мика. Мне бы хотелось приходить и видеть его за стойкой. Но Селяви, Каждый ищет свой путь к счастью. В пять часов я звоню в домофон мадмуазель Мишель. Дверь подъезда отворяется с характерным звуком. Минуя лифт, поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Капюсин стоит на пороге в розовых домашних шортах и такого же цвета топе. «Пьер убил бы ради такого зрелища!» – шучу я, окидывая ее взглядом. Она смеется и закрывает за мной дверь. Хотя на улице ярко светит солнце, в квартире Капюсин царит мрак, или лишь кое-где горит свет. «Хочешь есть, пить?» – интересуется она. «Нет, спасибо. Тогда перейдем сразу к делу». Капю открывает окно на кухне и, сильно высунувшись в него, смотрит вверх. «Не могу понять, какая там сегодня погода?» Перед ее домом возвышается здание, все окна в котором плотно завешены шторами. Его тень падает на дом капюсин. Жить на втором этаже – сущее наказание. Сегодня, на удивление, солнечно и тепло, но вечером, как всегда, похолодает. Да, но раз солнечно, можно и впрямь надеть платье, а когда похолодает, накинем что-нибудь сверху. «Смотри, у нас разные размеры, поэтому я вытащила кое-какие мамины вещи. Она, правда, пониже тебя, но это ничего. И она направляется в сторону своей спальни». Там на кровати, на столе, на стуле и даже на комоде разложена одежда. Ого, у тебя столько вещей, восклицаю я. Капесин довольно улыбается. Моя мама портниха, большинство платьев она шила сама. Ничего себе! произношу я, не скрывая удивления. Ей нравится шить, особенно для меня. Я же не какая-нибудь клиентка, которая будет недовольна вопить, что маме на платье выделила все ее изъяны. Растерянно разглядываю разнообразные очки в футлярах, шляпы и шарфы, и море обуви. Подруга говорит, проследив за моим взглядом. У нас с мамой один размер обуви, и мы обе любим наряжаться. Я подхожу к вешалке и снимаю с нее ярко-оранжевую шляпу с широкими полями. Можно? Конечно. В своих отвратительных джинсах, толстовке и шляпе я выгляжу так нелепо, что капесин начинает хохотать, и я к ней присоединяюсь. На самом деле, на море эта шляпа смотрится отлично. И, кстати, я решила надеть это малиновое платье, а сверху накинуть джинсовую куртку. Будет не слишком нарядно, но в то же время платье что надо. Она подмигивает мне. На ноги блестящие босоножки на каблуке. Из украшений браслет со стразами, сережки, а распущенные волосы дополнят образ. Мне нравится цвет платья, такой насыщенно-малиновый, в нем ты точно будешь в центре внимания. На это и расчет. Кстати, вон там платье моей мамы. Не смотри на меня так, она помоднее многих девочек из нашей школы. Я качаю головой. Дело не в этом, просто не хочу надевать платье. «Точно? Может, попробуешь?» Снова отрицательно качаю головой. «Но толстовку ты снимешь. Вот, надень эту кофту и эти сережки. Ужас, джинсы тоже никуда не годятся». Криво ухмыльнувшись, смотрю на собственные джинсы, которые висят на мне мешком. «Не критикуй мой стиль, я очень долго над ним работала». «Я серьезно, они ведь даже не твоего размера». «Угу», киваю я. «Джинсы по размеру я больше не покупаю. Эти когда-то были мне впритык, а после стирки и вовсе еле налезали но за последний год я похудела на 8 килограммов, а при моем и без того небольшом весе это очень заметно. Хотя бы распусти волосы, не унимается капюсин. Твой пучок на макушке очень даже ничего, но для разнообразия я не даю ей договорить. Капюсин, не трогай меня, пожалуйста. Поворачиваю голову и смотрю ей прямо в глаза. Хорошо? Она неловко кивает. Я тогда краситься и переодеваться. Если хочешь, включи музыку или фильм». Достаю электронную книгу и трясу ею в воздухе. Капюсин качает головой. Я еще ни разу не встречала девушку, которая бы читала за два часа до вечеринки. Это говорит лишь о том, что ты мало читала книг. Есть такие, из-за которых и вовсе не пойдешь на вечеринку. Вот когда мне будет пятьдесят, я с радостью открою для себя этот мир. А пока реальный для меня интереснее. Мне не пятьдесят, но я с большой радостью живу в книжном мире. С этой мыслью я погружаюсь в чтение». «Парни ждут нас внизу, не могут припарковать машину, так что нам нужно поторопиться, пока их не вытурили с дороги». Через некоторое время говорит Капю и смотрит на меня. «Ты уверена, что не хочешь переодеться?» «Попытка номер 125?» Весело спрашиваю я и тоже смотрю на Капюсин. Она уже во всеоружии. На каблуках она выше меня и выглядит, разумеется, в сто раз ярче, привлекательнее и интереснее. Я отвожу от нее взгляд и подхожу к зеркалу. Бледная кожа, усталые голубые глаза, нелепый пучок на голове, бесформенная толстовка и ужасные джинсы на размер больше. На конкурсе уродин я бы выиграла, не особенно утруждаясь. Закинув рюкзак на плечо, говорю. «Пошли уже, сегодня ты у нас звезда вечера, не стоит слишком опаздывать». Мы выходим из подъезда и сразу замечаем огромный джип, который перекрыл дорогу двум машинам. «Быстрее!» – кричу я, и мы бежим. Квен, как истинный рыцарь, открывает нам заднюю дверь. Мы ныряем в машину, и Пьер тут же жмет на газ. «Добрый вечер, дамы. Не хочу показаться невоспитанным, но, Лея, где, черт побери, твое платье?» «Я не смогла ее уговорить и тоже не хочу показаться невоспитанной, но, Пьер, где твоя хваленая спортивная тачка? Почему ты заехал за нами на этом тракторе?» Квантон, который только что поднес карту бутылку воды и сделал глоток, поперхнувшись, выплювывает воду на приборную панель и начинает истерически ржать. «На тракторе?» – изумленно переспрашивает Пьер. «Копю, это классика, это Land Rover Defender «В бардачке есть тряпка», – недовольно говорит он Квену. Тот, продолжая кашлять, вытирает воду с панели. «Более классических машин, конечно, не бывает. Тут как в машине моей бабушки, нужно крутить ручку, чтобы открыть окно». Квен вновь начинает ржать, а Пьер кривится. «Ты издеваешься? Машине всего два года, плюс их больше не выпускают, а я успел приобрести новенькую. Любопытно, почему же их перестали выпускать?» – как ни в чем не бывало, продолжает Капюсин потому что они не проходят по правилам безопасности, в них нет аварийных подушек, но эта машина – просто зверь». «Господи!» – стонет Квен, пытаясь отдышаться. «Ты это слышал? Трактор! Мой Defender обозвали трактором!» В неверии бормочет Пьер. И Квен вновь заливается хохотом. «Заткнись ты уже!» «Капюсин, ты просто не понимаешь, на что ты посмела посягнуть. Единственное, что он читает, это журнал «Рент Rover Мэг». А сколько времени он потратил на тюнинг?» «А вы настолько тупы, что даже не понимаете, какую крутую работу я проделал!» Недовольно бурчит Пьер. «Я замечаю, что ему действительно неприятно. А мне нравится. Большая такая, опасная с виду. Машина настоящего русского. Шучу я, дабы разрядить обстановку». Пьер немного расслабляется и подмигивает, поймав мой взгляд в зеркале. Тут звонит телефон Квантона. «Неужели ты не забыл о моем существовании?» – спрашивает он, взяв трубку. «Скажи ему, что мы заняты», – встревает Пьер. «Он тебя и так слышит». «Так вот мы заняты. Мы заедем за тобой», — одновременно произносят парни и переглядываются. «Где ты? Скоро будем», — говорит Квен, пряча телефон в карман. «Я не поеду за ним», — ворчит Пьер. «Он на Монпарнасе». «Пусть прыгает в метро, я ему водителем не нанимался». Продолжая ворчать, Пьер разворачивает машину. «Так куда мы едем?» — спрашивает Капюсин. «Пока что на Монпарнас», — коротко отвечает Квен. «Но мы опоздаем», — протестует она. «Тем лучше. Опоздавшие всегда привлекают к себе внимание. Эффект неожиданности. Успокаиваю я подругу». «О, капесин, в этом платье ты неотразима. Хочешь, буду отгонять от тебя кавалеров?» С хитрой улыбкой интересуется Пьер. «Нет-нет, я сама справлюсь. У месье Президента есть дела поважнее». «Как скажете, мадмуазель, ваше желание для меня закон». Театральным голосом провозглашает Пьер. «Он все равно будет отгонять. Подводит итог Квен, и мы хохочем». Через 20 минут машина подъезжает к кинотеатру, и я вижу Рафаэля. Он спускается по лестнице и быстрым шагом направляется в нашу сторону. На нем белая футболка, черные джинсы и кожаная куртка. Волосы собраны в хвост. Он выглядит расслабленным и спокойным. Обычный красивый парень, каких миллион на улицах Парижа. И все же он выделяется из серой массы. Девушки, игриво улыбаясь, оборачиваются на него. Но в целом он обыкновенный молодой человек, успокаиваю я себя. И все же стоило мне его увидеть, как сдавило горло и перехватило дыхание. «Леа, сядешь посередине?» – спрашивает Пьер. Я ничего не отвечаю, только быстро отстегиваю ремень безопасности и подвигаюсь. «Спасибо!» – благодарит меня Квантон, приоткрывает окно и кричит. «Твое место сзади!» Легкая улыбка озаряет лицо Рафаэля. «Я люблю сзади!» – подмигивает в ответ он. Пьер смеется. Квен, как всегда в таких случаях, качает головой. Рафаэль открывает дверь машины, и улыбка исчезает с его лица. Увидев меня, он на секунду стоит в оцепенении, потом грубо захлопывает дверь и подходит к окну квантона. «Вы, черт бы вас, побрал, издевайтесь надо мной!» – рычит он. Капюсин фыркает, но ничего не говорит. Пьер тоже усмехается. «Мы опаздываем из-за тебя на вечеринку, садись и не капризничай!» – командует он. «Мы заехали за девочками, потом позвонил ты», – начинает объяснять ситуацию Квен. Рафаэль скептически смотрит на него. «Мне специально», – заявляет Квантон, глядя прямо ему в глаза. «Мне становится неловко, и я сцепляю руки в замок. Знаешь, я даже не хотел за тобой заезжать, но сейчас, увидев твою реакцию, я рад тому, что старина Квен такой добрый», – продолжает издеваться Пьер. «Не могу понять, неужели весь этот шум из-за меня, из-за того, что ему вновь придется сидеть рядом со мной? Да кем твой брат себя возомнил, Мика?» Я вылезаю из машины и оглушительно громко хлопаю дверью. «Не знаю и знать не хочу, в чем твоя проблема. Но если ты думаешь, что сидеть рядом с таким засранцем предел моих мечтаний, то глубоко ошибаешься. Ребят, я в любом случае ненавижу вечеринки. Капюсин, потом расскажешь мне, как все прошло». Говорю, я собираюсь уходить. «Она только что назвала тебя засранцем!» Слышится голос Пьера. «И я с ней согласен». Его веселый тон начинает меня раздражать, но я молчу. «Лиа, стой!» – кричит Капюсин. Квен выходит из машины и усталым взглядом смотрит на меня. «Дело не в тебе», — говорит он и переводит тяжелый взгляд на Рафаэля. Тот стоит на месте, не сводя с меня глаз. «Я поеживаюсь. Сядь в машину!» Просит он своим глубоким голосом, но я не двигаюсь с места. «Давай, мы не можем стоять тут вечность». В этот момент машина сзади сигналит, подтверждая сказанные им слова. «Сегодня не наш день», — хмыкает Пьер. «Не бросай меня!» — жалобно выкрикивает капюсин. «Весь этот шум — лишь фон к тому, что творится у меня в душе». Там все переворачивается, взрывается и трепещет под взглядом Рафаэля. Его черные глаза смотрят прямо в мои без страха, сомнений, неловкости, открыто и властно. Он стоит перед открытой дверью и глядит на меня. Сигнал сзади повторяется, а за ним раздаются крики «Проезжай, осел!». Рафаэль никак не реагирует, он не пытается меня поторопить, а просто ждет моего решения. И секунду поколебавшись, я все-таки сажусь в машину. Он садится следом за мной и закрывает дверь. Мы синхронно пристегиваем ремни. Перемирие. С довольной улыбкой тихо произносит Квантон.